Враги и просто люди. Декабрь 1942 Валя заканчивала вечерние дела в кухне, когда Клаус, как обычно, устроился за обеденным столом под самой яркой лампой и взялся что-то ремонтировать или мастерить. Марта укладывала младших детей спать, Тиль унёс на задний двор здоровую корзину выстиранного белья, развешивать. Помыть и убрать посуду, нарезать бак овощей для утреннего корма скотине, которой по зиме не хватает скудной травы и сена. Прибрать рабочий стол, протереть полы. Монотонная кухонная работа располагала к неспешным мыслям. И Валя любила это тихое время. Оттирая чугунную сковородку, девушка прикидывала, какие дела, кроме каждодневных, нужно сделать завтра и не забыла ли что-то из сегодняшних. Валя с удовольствием работала, позволяя мыслям произвольно сменять друг друга. Ей нравилось наводить порядок после долгого дня. Если сейчас быстро управиться со всем, то у неё ещё останется время на новую книгу, которую недавно привёз Клаус. Валя уже довольно уверенно читала по-немецки и с интересом осваивала имевшуюся в доме не очень большую, но разнообразную библиотеку. Мысли перескочили с хозяйственных мелочей на чтение. Что за книгу привёз Клаус? Марта говорит, хорошая, жизненная. А она, Валя, даже заглянуть не успела ещё. Интересно, какие книги есть в домах других бауров Или только детские учебники и Майнкампф? Майнкампф? «Моя борьба» — автобиографическая книга Адольфа Гитлера, обязательная к изучению в нацистской Германии. В РФ запрещена законом как экстремистская. Всё же Клаус и Марта — необычные крестьяне. Первые профессии и университетское образование сказываются. Вон какая библиотека на ферме. Валя уже знала, что раньше семья жила в городе. Клаус был учителем, а Марта работала в библиотеке университета. Конечно, днём здесь никого не увидишь просто так с книжкой. Да и к вечеру уже ни у кого не остаётся сил на долгое чтение. Крестьянский день длинен и тяжёл, а подъём утром ни свет ни заря. Но всё же детям Марта перед сном читает вслух и сама что-то успевает почитать. А Басти вообще таскает с собой книжку везде, даже в поле. Марта сердится, книги пачкаются, а он чуть перерыв за книгу. Валя улыбнулась, вспомнив, как летом они гуляли с малышами у реки, и она перепугалась, не увидев на лугу Басти. А тот мирно спал в тенёчке на берегу, положив голову на книжку. Надо же, какой упорный! Уверен, что станет врачом и читает о медицине и о живой природе всё, что находит. В её мысли неожиданно проникла мелодия, которую напевал Клаус. Он нередко пел за работой. У него был приятный и точный голос, но песен этих Валя не знала и обычно не запоминала. А тут знакомая мелодия. И будто не из этой жизни. Валя прислушалась. Слов она не знает. Или знает? Нет, точно не знает. Странно. Песня немецкая, а от неё будто домом повеяло. «Дедушка! Вот кто пел эту песню! Но ведь он пел по-русски или нет?» «Что это вы поёте?» — спросила Валя, когда Клаус уже мурлыкал просто мелодию без слов. «А, это? Это я ещё на фронте выучил. На той, Великой войне. Её тогда часто у нас в окопах пели». Вообще-то говорили, что она британская, но наши её тоже все знали, по-немецки. Она называется «Долог путь до Теперери». «Долог путь до моей деревни», — вдруг вспомнила Валя слова русского припева. «Мой дедушка её пел, по-русски. Он тоже воевал в ту войну, его ранило в 1916 году. Получается, наши солдаты её тоже знали?» «Это неудивительно. Ваши могли и раньше её узнать и перевести». Русские тогда были союзниками англичан, а Германия их общим врагом. «Тогда откуда вы её знаете?» «В наших окопах её узнали под Рождество 1914 года. Знаешь, ведь Рождество у всех в Европе общее, и у нас на фронте в сочельник вдруг обе стороны перестали стрелять друг в друга». Клаус указал вали на стул напротив, мол, «Садись, поговорим». Валя передвинула поближе к столу корзину с овощами, бачок для корма и доску, и села так, чтобы, нарезая овощи, всё же видеть Клауса. Постукивая молоточком по заклёпкам на ремнях, которые чинил, хозяин продолжил. «Сначала договорились, что прекратят огонь, чтобы убрать и похоронить убитых, которые на нейтральной полосе остались. Ну, мы разобрали каждая сторона своих. У нас даже погребальная служба была вроде как общая. А потом на нейтральной полосе вдруг откуда ни возьмись, ёлка рождественская. Кто первый поставил, не знаю. И оказалось, она не одна». Несколько в разных местах. украшено конечно, чем придется, но все же и свечи вокруг поставлены. Ну и мы стали вдоль линии окопов свечи зажигать. Смотрим, англичане тоже. И тут наши как запоют «Оттаненбаум». А англичане в ответ тоже на своем языке. У них тоже эта песня есть. И пошли в гости друг к другу. Линии окопов были недалеко, мы даже голоса слышали с вражеской стороны. Ну мы и ходили друг к другу, Вместе пили и ели, что было. Вместе пели. И командиры ничего сделать не могли. Говорят, по всему фронту это происходило. «Как же так? С врагами?» «С врагами, Вальхин. С врагами», — улыбнулся Клаус. «У нас даже слово появилось специальное. Фратернизирунг. Фратернизирунг — стихийное воинское братание. И наши солдаты, и британские в большинстве своём не очень-то хотели воевать». Среди нас было много крестьян. Им бы домой, на землю, а тут война, в основном на чужой земле, непонятно за что. Я, например, был на фронте на территории Франции и еще, где нынешняя Польша. Что я там забыл? Я думаю, та война для всех простых людей была непонятно за что. Нам, конечно, вожди говорили, что если мы не будем воевать, то англичане, русские и французы разорят Германию и страны не будет». Ну знаешь, ещё когда жаркие бои, когда ты в атаку идёшь, когда в тебя пушки полят, ты как-то веришь, думать ты некогда. Ура, вперёд в атаку и всякое такое. Когда начинается позиционная война, и люди неделями сидят в окопах напротив друг друга, иногда в какой-нибудь сотне метров. И сырость, холод, крысы, вши, с едой плохо. Поневоле начинаешь думать: зачем она тебе? Это чужая земля. За что ты воюешь? Подождите, но ведь мы дедушка, он же не с англичанами вместе служил. Ну, союзники, да, но он никогда не говорил, что они рядом были. А он тебе не говорил, как на Пасху в 15-м году русские с немцами братались, а в других местах англичане с немцами. У нас тогда Пасха совпала, ваше православная и европейская и все после своих пасхальных служб, как получили пайки праздничные, так и пошли друг к другу, тем более, что у нас с едой было плохо, с хлебом. А тут сложили вместе все пайки, поделили и пили и ели вместе, пели вместе, кто что знает. Правда, потом нам это не помешало выполнять команды и обстреливать друг друга, и с русскими, и с англичанами. Но всё же мы понимали, что они такие же люди, как мы. Вот видишь, и песни у нас образовались общие. — как вы думаете, дядя Клаус, сейчас тоже не все немцы хотят воевать за Гитлера? — Конечно, не все, Вальхин. Есть же нормальные люди. И их, наверное, немало. Я думаю, большинство обывателей вроде нас вовсе не фанатичные национал-социалисты. Они просто стараются обеспечить свои семьи и не конфликтовать с законом. А закон есть закон. Все годные к военной службе обязаны идти в армию. Тогда почему они на оккупированных землях такое творят? Не солдатами воюют, а простых людей. Валя запнулась. У нас в городе ужас, что творилось. Людей вешали и расстреливали просто так. Ни за что. Только чтобы других напугать. «На войне люди звереют», — мрачно сказал Клаус. «Порой даже те, кто в нормальной жизни был человеком. Трудно это, оставаться человеком на войне. Не всем по силам. И потом у нас очень мощная пропаганда. Не слишком образованным людям легко мозги промыть. Если долго и убедительно вкладывать в головы какую-то идею, большинство поверит во что угодно. Это я тебе как бывший учитель говорю». Валя хотела спросить, почему Клаус оставил профессию учителя и занялся сельским хозяйством, но вдруг спросила о другом, о том, что так тревожило её последние месяцы. «Значит, и Тиле могут забрать в армию?» «Надеемся, что нет. Есть такое правило. У Бауэра, который поставляет свою продукцию государству, не забирают единственного взрослого работника из семьи. А я инвалид прошлой войны. И Тиль — единственный полноценный работник у нас». «Если наши вожди не сойдут с ума настолько, чтобы разорять крестьян, то теле забрать не должны. Ты же понимаешь, никто из нас не хотел и сейчас не хочет этой войны». Валя про себя облегчённо вздохнула, но вслух ничего не сказала. «Давай-ка, девочка, заканчивай дела, да отдыхай. Поздно уже». Клаус встал. «Пойду ремни уберу. Ты подожди полмыть. Я сначала брикеты для плиты принесу, чтобы Марте с утра не ходить». Вытирая столы, наливая воду в ведро, Доставая швабру, полы протереть, Валя думала о песнях, о дедушке, о доме. Однажды она стала расспрашивать деда о той войне, хотела, чтобы он рассказал про какой-нибудь свой подвиг. И услышала в ответ. «Не люблю я об этом говорить, Валюха. И какие там подвиги? Кровь и грязь только. Из всех наших ребят, с кем на фронт вместе уходили и в одной части служили, вернулся я один. У нас восемь друзей было из одного города». А за что ж ты медаль получил? Это не подвиг, Валюха. Просто так вышло. Мы с Семёном важное донесение в штаб доставляли. Сенька меня с собой закрыл, когда германец нас обстреливал. Сам потом от ран умер. Вся спина как решето была. А мне вот, видишь, только ногу задело. А ребята все полегли за те два года. Ты донесение это доставил? Замирая спросила Валя. Доставил, конечно. Меня оттуда прямо в госпиталь. Ногу потом долго лечил. А что в донесении-то было? Ну, ты спросила. Я почём знаю. На то и секретное донесение, что всем знать не надо. Дедушка, а воевали-то вы за что? На нас тогда немцы напали? Да бог его знает, за что. Нас в эту войну царское правительство втянуло. Кто ж простых людей станет спрашивать, хотят они воевать или нет? Будь они прокляты, те, кто эти войны начинает. Валины мысли вернулись в сегодняшний день. Вот значит как. Клаус и дедушка тогда воевали на разных сторонах, и оба пострадали от той войны, и многих потеряли. И оба не хотели войны. Как же так получается? Почему же опять Германия воюет с её страной? Пришёл Клаус, принёс торфяные брикеты. Дядя Клаус, можно спросить? решилась валя слушаю тебя в ту первую войну тоже ведь простые люди не хотели воевать мой дедушка говорил что простым солдатам эта война не нужна была и вывод тоже как же германия опять войну начала зачем простых людей вальхин вожди не спрашивают когда войну начинают у них свои интересы поверить тех кто прошёл великую войну немногие хотели воевать снова а молодые другое дело Им легко поверить в бредовые идеи о высшей расе. Мы с тобой уже говорили, что людям несложно задурить головы любой идеей. Гораздо труднее этим идеям сопротивляться, хотя бы внутренне. Но мы стараемся. Ты же видишь? Мы хотим, чтобы наши дети учились думать сами, не шли слепо за пропагандой. Тиль умеет, он совсем взрослый. А малышам трудно соединить в голове то, что они слышат вокруг, и то, что видят дома. Ты сама это замечаешь. Но то, что творится сейчас в твоей стране, да и в нашей тоже много такого, за что потом нам, Германии, будет стыдно. Вот я сейчас здесь, мне сильно повезло, вы меня спасли. Но меня мучает, как это там. Валя от волнения с трудом подбирала немецкие слова. Вот я помогаю по хозяйству, а продукты наши, наверное, идут в армию или как-то поддерживают Германию. значит «Я воюю против своего народа? Получается, я предатель?» «Ну что ты, какой же ты предатель? Ты жертва. Ты ни в чём не виновата. Не в том, что война началась. Не в том, что тебя сюда угнали». «Мне девушки с фабрики говорили, что нужно сопротивляться. Нужно как-то вредить, раз за мной никто не смотрит так строго, как у них. А как же я буду вам вредить? Даже если бы я придумала, ну...» гадость какую в молоко насыпать, которое мы сдаём, или что ещё, вы бы все пострадали. А вы же не виноваты. В валеном голосе зазвенели слёзы. Дядя Клаус, как мне с этим жить? С этим нелегко жить, девочка. Но, мне кажется, ты уже для себя решила, что не ведёшь войну с простыми людьми вроде нас. А мы для себя давно решили, что если мы можем хоть одному человеку с той стороны облегчить участь, Это не значит, что мы изменяем своей стране. Просто мы — люди. И в нашей ситуации самое главное — людьми оставаться. Это порой не так легко, но ещё труднее остаться людьми тем, кто на фронте. С любой стороны. А ты — не предатель. Забудь эту мысль. Ты хороший человек. И мы тоже неплохие люди. Считаем тебя своей. Да, мы сдаём продукты государству то есть в любом случае для армии. Нас это не радует. Но мы не готовы погубить своих детей, отказавшись это делать. Может быть, сейчас важнее, чтобы наши дети выросли хорошими, честными людьми, не желающими воевать. Несколькими приличными людьми станет на свете больше». «Спасибо». Вален стал спокойнее, хотя в нём всё ещё слышалось пережитое волнение. «Простите, что я начала эту тему. Вы не обязаны». «Обязан». Я обязан, как и все мы, вместе с тобой думать над трудными вопросами и искать ответы, даже если они не всегда нам нравятся. Война так или иначе закончится, и это поставит перед нами новые вопросы. Но мы справимся, Вальхин. Мы вместе. А теперь пойдем спать, девочка. И не плачь. Спи спокойно. В церкви. Конец декабря 1942-го. Валя никогда не была в такой странной церкви, как эта. В той, куда тайком от правильных партийных родителей водила её маленькую бабушка, всё было не так, как в этом светлом и нарядном храме. Там со всех стен смотрели с икон строгие лики в серебряных окладах. В высоком сводчатом темноватом пространстве горело множество свечей. Тяжело и сладко пахло ладаном, воском и чем-то ещё непонятным. Запахи эти вызывали у Вали странное чувство, похожее на тревогу. И высокие голоса певчих, повторявших за священником, как Вале казалось скороговоркой «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», тоже казались тревожными и какими-то виноватыми, что ли. Маленькой ей трудно было отстоять всю длинную службу, скучно было смотреть только в пол, как велела бабушка. И Вале вертела головой, рассматривала необыкновенно пышный резной иконостас. На нём было много картинок, портреты святых. «Какие такие портреты?» — сказала бабушка. «Святые иконы это!» «И непонятные многофигурные композиции». Вале хотелось разглядеть, что там нарисовано, но иконостас был далеко и ходить туда не разрешалось, даже когда не было службы. Когда валя пошла в школу, она стала бывать в церкви ещё реже, несмотря на настояние бабушки. В школе говорили, что религия — это обман народа и что советский школьник не может верить во всякие глупости. Конечно, однажды родители узнали, что бабушка водит Валю в церковь, и папа устроил скандал. «Ты, мама, под тюрьму нас всех подвести хочешь?» Сурово, хотя и негромко, говорил он как-то поздно вечером. «Мало того, что ты ребятам головы забиваешь всей этой поповской пропагандой, ты хоть понимаешь, чем это нам грозит? Ну ладно, Мишка уже большой, не проболтается, а Валюшка? А ну как ляпнет где-нибудь, и пойдем мы все далеко за контрреволюционную пропаганду. Ты же и сама это понимаешь». Большой, одиннадцатилетний Мишка, набегавшись за длинный летний день, крепко спал. А Валя не спалось. Она лежала и сочиняла себе сказку про дальние края и приключения. Лениво думала, не встать ли попросить молока. Но, услышав жёсткий папин голос, решила, что не стоит попадаться под горячую руку. «Да понимаю!» Бабушкин голос вдруг прозвучал виновато Валя даже представила себе, как поникли её всегда прямые плечи. «Ты прав, конечно!» водить не надо. Бабушка любила сына. Обычно легко с ним соглашалась и лишь свою веру отстаивала тихо, но твёрдо. Однако сейчас Валя почувствовала, её голос звучал не так, как обычно. "Да, жизнь теперь такая, что лучше не надо детям в храм", горько сказала бабушка, но помолчав добавила: "А всё же они должны понимать, что ни одна ваша коммунистическая власть есть в мире. Есть и повыше сила". Без неё ничего не делается. То есть ты учишь детей полагаться на Бога, а не на себя? Пусть, мол, Он решает за меня, а я буду плыть по течению, и если что, Бог мне поможет? А как же самостоятельность в решениях? Откуда она у них возьмётся? Вообще-то истинная вера не отменяет самостоятельности решений, только помогает. И ничего плохого, если ребёнок это узнает. мария Гавриловна, Фёдор!» Встрял в разговор тихий мамин голос. «Я вас очень прошу, доспорьте, пожалуйста, когда детей дома не будет». «Ладно, мама», — примирительно сказал Фёдор Иванович. «Твоё право на веру я уважаю, но давай ты не будешь водить детей в церковь. Верь себе потихоньку, ладно? А они подрастут, сами решат, какие у них отношения с религией». Разговор оборвался. Валя так и не поняла тогда, что папа и бабушка говорили про самостоятельность решений. Но слова почему-то запомнились. Сейчас, подходя к светлой будто бы легкой, устремленной вверх тонкими золотистыми шпилями немецкой церкви, кирхе. Валя вспомнила бабушку и папины споры с ней, и у девочки снова защемило сердце. Когда Марта предложила Вале сходить перед Рождеством в церковь вместе со всеми, Валя испугалась. Она помнила свои детские впечатления и то ощущение подавленности, которое испытывала тогда, не очень понимая, что происходит. «Тебе трудно, я же вижу», — говорила Марта. Ты столько перенесла раньше, да и сейчас тебя что-то мучает. Может быть, тебе просто будет легче, или ты найдёшь ответы на какие-то свои вопросы. А мне разве можно на вашу службу? Я же остовка, — робко спросила Валя. Потом я даже не знаю, как это — молиться, по-вашему. И я, кажется, некрещённая. Я не помню, чтобы меня крестили. Ты можешь молиться по-своему, как умеешь. Или не молиться вовсе, просто слушать. «Ты всё поймёшь. Служба идёт на немецком. А у тебя уже хороший немецкий». Клаус узнавал, русским можно в церковь, даже из лагеря астарбайтеров отпускают в храм. Не послушаться хозяйку казалось Вале неправильным. Но она долго колебалась, не зная, что там её ждёт и чем ей может помочь посещение чужой церкви. Однако, когда шольцы стали украшать дом к Рождеству, когда вечерами дети и взрослые пели вместе рождественские гимны, Навалю так веяло от этих предпраздничных хлопот домашним теплом, и так ей это нравилось, что сердце начинало разрываться. Днём ей было весело сидеть за общим столом, помогая малышке клеить бумажную цепь из цветных колечек, собирать еловые ветки и учиться плести из них гирлянды, подпевать так легко запоминающимся песням. А ночами накатывало острое чувство вины. Её страна воюет. Неизвестно, что там творится в родном городе, Может, мама и Мишка там голодают или гибнут? Она не знает, что с папой. А ей, валя так хорошо и тепло здесь, в этом чужом доме, в стране врагов. И так по душе подготовка к этому непривычному для советской девочки празднику, что она невольно сравнивала ее с ожиданием праздников дома. Получалось, что здесь все совсем по-другому. То, что происходило дома и в школе перед Новым годом, Валя ощущала как восхитительную и искрящуюся радостную суету, предвкушение веселья, каникул, школьной ёлки и подарков. А здесь она чувствовала, что приближение Рождества — это не только радостная суета, это ещё всеобщее ожидание чуда и продолжение каких-то давних глубоких традиций, ей незнакомых, непонятных, только едва уловимых. Но она понимала, что Рождество для немцев — главный праздник, и что эти традиции объединяют всех от мала до велика. Душа Вали нарвалась пополам между родным домом и этим новым, в который ей тоже тепло. После очередной ночи слёз от того, что ничего она не может с этим поделать, Валя вдруг вспомнила непонятные тогда и вдруг всплывшие теперь со всей ясностью слова дедушки. «На войне, девочка, атеистов не бывает. В кого-нибудь доверят, кому-нибудь там наверху да молятся, иначе никак». Ведь и бабушка говорила, что бог помогает в трудную минуту, даже если ты его об этом не просишь. Нужно только увидеть эту помощь. И Валя решилась пойти в церковь. Внутри кирха оказалась такой же светлой, как снаружи. Бледно-желтые стены были украшены тонкой белой лепниной, стройные, тоже белые колонны, расширялись кверху, напоминая цветы лилии. У одной из колонн, высоко над головами людей, висел резной деревянный балкончик с балдахином к которому вела неприметная витая лесенка. Сквозь узкие стрельчатые окна, часть которых была из цветного стекла, лился солнечный свет. «Глаз фенста», — «стеклянное окно», — вспомнила Валя ещё одно недавно выученное слово. «У нас это называется, кажется, витражи?» Разноцветные блики от них ложились на светлые колонны, будто летящие вверх. Колонны образовали сводчатый коридор, в конце которого виднелся алтарь. Валя посмотрела сквозь эту солнечную анфиладу и не увидела ни высокого иконостаса, ни икон в золоченых окладах, ни высоких парадных ворот. На возвышении стоял алтарь, строгий стол из темного камня, часть которого была закрыта покрывалом. В светлом сводчатом пространстве над ним парил резной деревянный крест с объемной фигурой распятого Христа. Церковь постепенно заполнялась людьми. Многие приходили целыми семьями. Прихожане рассаживались на дубовые скамьи, брали лежавшие на специальных полочках книжки. «Молитвенники, наверное», — подумала Валя, вспомнив похожую книжку у бабушки. «Проходи, не бойся», — ободрил Марта девочку. «Бог, он один для всех». Ком встаёт у Вали в горле от этих слов. «Значит, не неважно, кто ты, как и в какой стране ты молишься и в какой храм ходишь, перед ним все равны?» Всё же она хочет отойти в сторонку, не чувствуя себя вправе быть как все. Но Марта указывает ей на скамейку рядом с собой. Валя пропускает Клауса и детей на скамью и садится с краю. Храм полон. Валя не молится. Не знает песнопений, которые исполняют все. Просто слушает службу и проповедь. Сильный и в то же время спокойный голос священника кажется одновременно величественным и проникновенным. «Итак, каждый распятый на кресте жизни...» да верит в то, что испытания даются человеку по его силам и что Бог поможет ему. Доходят до нее слова пастора. Валя сидит оторопевшая, крепко схватившись, как маленькая, за руку Марты и, кажется, больше ничего не слышит вокруг, лишь голос, гулки под сводами собора, говорящие о том, что грех уныния в нас самих, а Бог помогает тем, кто верит в него, И с верой обретает силы. Распятие парит в воздухе, и вали кажется, будто именно с нею, с ней одной говорит сейчас этот сильный голос, то ли пастора, то ли кого-то выше. Проповедь давно закончилась, а вали не замечает, как идет своим чередом служба. Она вся в том, что услышала. Вдруг, будто вздох огромного существа проносится под сводами, отдается где-то высоко, набирает силу и всей мощью обрушивается на людей. Валя вздрагивает. И тут чистые, высокие голоса, не похожие на человеческие, начинают петь что-то легкое и светлое. Звуки взлетают к белоснежным сводам, отражаются от них и многократно повторяются, разбиваясь на несметное число высоких и низких голосов, каждый со своей мелодией. Эта необыкновенная музыка сверху наполняет храм и окружает девочку со всех сторон. И вот уже она ощущает себя внутри музыки. Волна захлёстывает её и поднимает куда-то высоко. Она выходила из церкви молча, отрешённая, не видящая ничего вокруг. Даже дети будто поняли это, не трогали и не окликали её. Как и каждый в храме, услышала она в проповеди своё, очень личное. Именно ей, вали, Были даны слова о грехе уныния и о том, что Бог помогает верящим, а испытания даются по силам. А в ушах всё ещё звучала непонятная божественная музыка. — Что это было? — спросила Валя потом у Марты. — Ты никогда не слышала? Этот инструмент называется орган. У нас принято сопровождать службу музыкой. А у вас нет? — Нет, у нас только люди поют. — Вы сказали, инструмент? Я думала, это такой оркестр. Нет, это один инструмент, со множеством разных труб. Просто он очень большой. Хочешь, я попрошу пастора, чтобы он тебе как-нибудь показал орган и позволил послушать, как органист репетирует? Отто — хороший органист. Он, думаю, согласится. Валя смутилась. Это, наверное, неправильно будет. Нельзя мне. И что это за экскурсия для остовки? Ничего плохого в этом нет. И пастор Вебер, умный и честный человек, думаю, с этим согласится. Но если тебя что-то смущает, давай сделаем иначе. Я попрошу показать органа младшим детям, а ты будешь их сопровождать. Марта лукаво улыбнулась. Например, потому что мне некогда. Пойдёт? Валя ответила благодарной улыбкой. Она будет ждать с нетерпением этой встречи с органом, хотя немного жаль разрушать то волшебство, которое она ощутила в церкви. Впрочем, узнать, как выглядит и как устроен инструмент, издающий такую необыкновенную музыку, тоже очень хотелось. Пастор Вебер «Гер Пастор, а почему в ваших храмах музыка? Я думала, что музыка — это развлечение, но каждый раз, смущаясь или волнуясь, Валя с трудом подбирала немецкие слова. Чтобы приятно было, или весело, или песни, которые... Не знаю, как сказать. К чему-то зовут. А у вас в храме во время службы просто орган играет, вроде как концерт. Я думаю, это потому, что музыка — искусство от Бога и более всего приближающее к нему. Как это? — спросил Басти, который, оказывается, тоже вслушивался в разговор. Появление музыки — великая загадка. Любого можно научить лучше или хуже складывать слова даже в рифму, или рисовать. А вот почему кому-то дано сочинять прекрасную музыку, а кому-то нет, понять невозможно. Этому не научишь. Или дано, или нет. Если не бог, то кто еще может посылать человеку прекрасную музыку, которую тот запишет, и ее сыграют, и услышат люди? Они сидели на балконе возле органа, устройство которого им только что показывало и объяснял органист Отто. Сейчас даже непоседа лисхин притихла и, забравшись к вали на колени, внимательно слушала пастора. «Мы говорим, человек сочиняет музыку. Но ведь он не просто так записывает звуки нотами в определённом порядке, и они складываются в прекрасные мелодии. Эти мелодии в голове композитора откуда-то берутся. Я умею читать и записывать ноты». Но никогда у меня не получится настоящей музыки. А у другого выйдет такая музыка, которую люди будут слушать веками. Откуда, если не от Бога? Никто этого иначе объяснить не может. Валя изумлённо слушала пастора. Надо же. Вот, оказывается, как люди думать могут. Музыка ближе к Богу? А почему музыка не обманывает? Не унимался басти Вот смотри, Себастьян. Люди в храме молятся, слова говорят, гимны поют. Мы, пасторы, еще и проповеди произносим о том, что считаем важным для верующего человека. — Не только верующего. Тихо, будто про себя сказала Валя. — Верно. Для всякого, кто захочет услышать. Главное в храме — чувство близости к Богу. Молиться можно и дома. Однако люди собираются здесь вместе, чтобы подняться чуть повыше, поближе к нему, подальше от суеты. В храме слово Божье очень важно, но все-таки люди в свои слова вкладывают разное. Кто-то что на сердце, а кто-то лукавит, старается даже в молитвах казаться лучше, чем есть. Словами можно обмануть, можно прикрыть плохие мысли иногда люди даже от самих себя прячут за словами то что в них на самом деле живет а музыка она не обманет у нее способов таких нет которыми люди могут обмануть себя или других ни слов ни изображений только звуки и причем тут честность не унимался басти как то нет способов потому что в слова и в изображения человек вкладывает конкретный смысл, то, что именно он хочет сказать. «Все равно каждый слышит свое», — подумала Валя. «Конечно, в словах и картинах люди видят «каждый свое», будто снова перехватила ее мысль пастор. Но все же у слов и изображений есть конкретные значения. И слушающий, читающий, смотрящий на картину воспринимает эти значения головой, разумом. И значит, можно влиять на то, что человек поймет в увиденном и услышанном, и что усвоит. А музыка в ее звуках нет точных значений. Она действует прямо на душу, минуя разум. Ты ее услышишь и будешь плакать или смеяться, или решишься на что-то важное, Но не ты сам, и никто другой не объяснит ее смысл логикой, словами. Вот почему, когда человек слушает музыку, он такой, как есть на самом деле. Пастор замолчал, и Отто повернулся к клавиатуре. Чистые, высокие звуки пылились негромко. Мощные басы молчали, а мелодии переплетались где-то под сводами. И Вале казалось, они превращаются в тот венок, что плела она когда-то для маленькой Лизбет. Солнечный ромашковый венок для девочки из страны, принёсший беду в её Валин дом. Венок из горестей и надежд, радостей и сомнений. Мелодия оборвалась неожиданным горестным вздохом. Валя вздрогнула. Так больно отозвался этот вздох в её душе. Так созвучен оказался её обрывочным мыслям. «Ненавижу я эту вашу музыку!» вдруг мрачно сказал Себастьян. «Почему, Басти?» отвлеклась от своих мыслей Валя. «Она такая красивая!» «Ничего хорошего! От неё только плакать хочется!» Пастор слегка улыбнулся Вале над головой мальчика. «Ничего, Басти, это неплохо. В обычной жизни мужчине не полагается плакать. Но в храме под музыку и мужчина имеет право. Господь наш тоже мужчина!» но сердце его открыто искренним слезам. «Правда?» — недоверчиво спросил Басти. «И в церкви можно плакать?» «Даже нужно иногда, дружок. Это помогает нашей душе в трудные для неё минуты. И музыка — это кусочек нашей души. Ты пока можешь этого не понять, ну и не надо, просто запомни». Валя очень хотелось задать пастору ещё много мучивших её вопросов, но она опасалась, что дети уже устали от впечатлений и не смогут долго ждать, пока она получит ответы. Да и захочет ли пастор на эти вопросы отвечать? «Ой, а вон Тиль!» — воскликнула посмотревшая из балкона вниз Лисхин. «Тили! Здорово, что ты пришёл! Мы здесь!» «Не кричи, Лис!» — тихо сказала Валя. «Искренняя радость не грех!» — улыбнулся пастор. «Она выражает её как может. Замечательно, что она так радуется брату». Через минуту Тиль был наверху. Поклонился пастору, поздоровался за руку сотта и, повернувшись к Вале, спросил. «Ну как впечатление? Вы не закончили ещё?» «Я думаю, закончили. дагер пастор Дети, боюсь, устали уже». «А ты?» «Ну, не устала, конечно, но мы, наверное, уже тут надоели». «Если у тебя остались вопросы», — вдруг сказал пастор, «ты можешь отпустить детей с Тильманом, а мы с тобой до службы ещё поговорим». «Хочешь?» — Валя вспыхнула, смутившись. Как это он понял? Посмотрела вопросительно на него, на Тиля. «И правда, Вальхин, мы пойдём, пока они тут всё не разнесли». Тиль поймал за руку сестру, которая пыталась дотянуться до клавиатуры органа. «А ты оставайся, если хочешь. Мама не станет возражать. Ужин через час». Все вместе они спустились вниз. Тиль с малышами ушли, а пастор жестом предложил Вале сесть на ближайшую скамью. Сел рядом. Валя молчала, не зная, с чего начать. Пастор терпеливо ждал. — Гер Пастор, я из Советского Союза. Меня... Я знаю, кто ты. И знаю, как ты попала к Шольцам. Думаю, тебя там не обижают. Они хорошие, порядочные люди. Жаль, что Гер Шольц сейчас не учительствует, но я его понимаю. — Нет, конечно, меня никто не обижает и даже защищают. И вот... Валя прикоснулась к приколотому булавкой на груди голубому лоскутку с буквами ОСТ. «Я на всякий случай надеваю, когда по деревне иду, или...» — Валя осеклась, вдруг испугавшись. «Не бойся, я тоже не люблю эти значки. И тоже считаю, что такое рабство — позор для нашей страны. Мне Гершольц и Фрау Шольц значок носить не велят. А у них не будет проблем из-за этого?» «Могут быть». Существуют правила обращения с восточными рабочими, довольно суровые, но ты же умная девочка. Не станешь семью подводить. Думаю, ты осторожно и тактично себя ведёшь. Герр я хочу спросить. Вот мне повезло. Меня Герр забрал с разработок Я не в лагере, надо мной нет надзирателей. Я честно работаю, как все в этой семье. Но получается, что я помогаю Германии, а она воюет с моей страной. «Значит, я должна себя чувствовать как во вражеской стране и помнить всё время, что творится у нас там, дома, и помнить, что Германия нам враг, а я чувствую себя здесь как у друзей и как будто этим предаю своих». Валя растерянно замолчала. «Подожди минуту», — вдруг сказал пастор. «Я сейчас». Он вышел и через минуту вернулся с листками в руках. «Это письмо от моего сына. Его ещё в сорок первом забрали в армию, и он теперь в плену в России. Как же этот город называется? Вот, Суздал... — Суздаль, — машинально поправила Валя. — Это в центре России, старинный город. — Да, так вот, смотри, что пишет мой сын. Я уже неделю ношу это письмо с собой. Пастор улыбнулся. — Не могу расстаться. Он перевернул первый листочек и, найдя нужное место, начал читать. Война видна здесь всюду, хотя в этом городе фронта не было. Все, что можно, занято госпиталями. Не так давно привезли детей из Ленинграда. Их выхаживают как могут, но на них страшно смотреть. Это почти не люди, и уж точно они не похожи на детей. С продуктами очень плохо у всех. И мы, пленные, получаем такой же паек хлеба, как и все русские говорив всем, чтобы выбросили из головы идею унтерменшей. Помогай, чем можешь, всем русским, которые работают в поселке. Русские добрые, красивые люди. Они меня вылечили в своем госпитале после ранения. Я остался бы лежать в морозном поле, если бы меня не подобрали русские крестьяне. Пастор замолк. Молчала и Валя, думая о том что вот и на ее родине, где фашистские войска взрывали и жгли дома, убивали не только красноармейцев, но и мирных жителей, есть люди, которые отделяют армию от конкретного человека. «Видишь», — сказал, наконец, пастор, — «даже в этом ужасе Господь посылает нашим детям хороших людей. И тебе он послал хороших людей, которые тоже не хотели этой войны и стараются сделать все, что могут» чтобы тебе было чуть-чуть легче жить. Мы не можем освободить всех, кто загнан в трудовые лагеря, вызволить людей из Дахау и Бухенвальда. Поэтому стараемся делать то, что в наших силах. Жаль, что это крохи. У нас там дома не положено верить в Бога. Хотя вот моя бабушка верит. Верила. И там я считала, что это так. Просто привычка. А здесь всё думаю. Разве может верующий человек идти войной на другого? Вешать, убивать, только потому, что люди другой нации. У нас за один день расстреляли 600 человек. Не военных, просто женщин, детей, стариков. Если бог есть, почему он допускает вот этот ужас? Это сложный вопрос. И чем дольше идёт война, тем чаще люди задают его. Даже здесь. Полагаю, у вас там тем более. Я не могу сказать точно, почему он так решил, но вот что думаю. Господь не надсмотрщик с плеткой и не регулировщик на перекрестке «туда ходи, а туда не ходи». Создавая человека, он даровал ему разум и свободу воли, в том числе свободу выбора, во что верить, каким заповедям следовать, как жить. И если он начнет вмешиваться, увидев, что кто-то из людей творит зло, и говорить как воспитатель в школе «не смей этого делать», Или прекращать это зло своей властью, получится, что кого-то он лишил свободы воли, свободы выбирать свою веру и свои убеждения. Господь дал человеку заповеди о том, что есть добро и что зло. Он может помочь человеку, дать ему силы в беде, поддержать, но заставить. Пастор выделил голосом слово заставить и даже повторил. Заставить человека делать или не делать что-то, не может. Пастор снова замолк. На некоторое время воцарилась тишина. И всё-таки я не понимаю. После паузы задумчиво сказала Валя. Я ещё дома, когда наш город заняли, видела, что в вашей армии есть священники. Они отпевали убитых солдат и вели службу на Рождество. Значит, получается, те, кто пришёл на нашу землю воевать, верят в Бога? Как это сложить? Во-первых, не все, кто на фронте, пошли воевать по своему желанию. Большинство просто обязаны. Они выполняют приказ. Это, конечно, плохое оправдание, понимаю, но все же часто это правда. И то, что простой, вроде бы хороший человек на войне может стать жестоким даже к мирным людям, тоже правда. Война проявляет в людях и лучшее, и худшее. Худшее проявляется быстрее. Но войну начинают не простые люди, а вожди. То есть вожди не верят в Бога? Пастор задумался, помолчал. Возможно, они считают, что верят. А может быть и нет. Но в мире, кроме божьих заповедей, есть еще искушение. И труднее всего людям выдержать искушение властью. А я думала деньгами. Вот хочется человеку быть богатым, Он украл или ограбил? Это же он не устоял перед искушением. Деньги, девочка, это тоже эквивалент власти. Люди хотят быть богаче других, чтобы чувствовать свое превосходство. А если кто-то желает властовать над миром, то в ход идут любые идеи, что одна нация лучше другой или один строй лучше другого. Да мало ли что ещё? Лишь бы в это поверили те, кого он пошлёт завоёвывать для себя власть. А вождями становятся люди, которые обладают силой убеждения. И что, им ничего не будет за это? Те, кто творит зло, непременно предстанут перед страшным судом, даже если не понесут наказание в этой жизни. Мы этого не увидим, и для нас это слабое утешение. Но Господь справедлив во всём и в том, что дает людям свободу выбора своих действий тоже. Свобода воли не может распространяться на людей избирательно. Вот этому можно решать самому, как жить, а тому нельзя, потому что он несет зло. На службе вы говорили о том, что Бог помогает нам, чтобы мы, как это, верили в свои силы и в его помощь, что уныние — это грех. А я плачу по ночам, потому что у меня сердце разрывается. И я будто виновата, что мне здесь хорошо, хотя это совсем не такая лёгкая жизнь, как была до войны. Господь направляет в нужную сторону людей, которые готовы его услышать. И ты, думаю, его слышишь и выбираешь верные решения Я же не знаю, что правильно. Тебе ещё кажется, что ты не знаешь правильного ответа, но душой ты уже понимаешь, что не все в стране врага твои враги и многим из них тоже порой приходится делать трудный выбор. Люди разные, и Господь помогает нам судить о них по делам, а не по тому, кто на какой стороне оказался волею судьбы. Ты знаешь, что Герр был учителем? Да, он говорил. А фрау Шольц работала в библиотеке университета. А знаешь, почему он ушел из школы? Нет. Когда в Германии установился новый порядок, все преподаватели должны были переучиваться чтобы потом учить детей и студентов в соответствии с теорией о превосходстве арийской расы над другими народами шольцы не захотели этому учить и уехали в деревню хозяйствовать валя изумленно молчала вот оно как оказывается бывший учитель это не просто смена профессии вот что такое свобода воли и выбора о которых говорил пастор а вы Спохватившись, Валя даже рот ладошкой прикрыла, чуть не спросила, почему пастор служит этой власти. И вдруг поняла. «Значит, ваша свобода воли — делать вид, что вы не против власти, чтобы помогать таким, как я?» Пастор слегка улыбнулся. Вот девочка поняла ещё что-то для себя. Людям в такое время особенно нужна помощь и ответы на вопросы. «Думаешь, тебя одно они мучают? Да, я выбрал службу при этом режиме». Мог уйти из церкви, даже чуть не ушел, но передумал. Я не афиширую свои взгляды, иначе меня не просто уволят, а отправят далеко. Он замолк на секунду. Однако я беседую со всеми, кому это нужно. Утешаю в болезни и горе, веду службы. Потому что если я хлопну дверью и уйду, кто знает, кого поставят на мое место и что этот кто-то, станет проповедовать. Возвращаясь из церкви, Валя всё ещё думала о друзьях и врагах, о свободе выбора и семье, в которой ей почти так же тепло, как дома. Она чувствовала, что долго ещё будет размышлять над этим разговором, но одно девочка уже знала точно. Ей стало легче.